Отец размашисто вошел в столовую и также стремительно и резко опустился на свое место. Мама с Марикой, и где они встретиться успели, пошли сразу же за ним с таким выражением, будто бы ничего и не случилось. «Ха! Вот только не надо из меня дурака делать, а то я не знаю, что произошло». «Хм... Только что-то папа гораздо озабоченнее. Может, еще чего-то стряслось? Или он с Гримом успел переговорить обо мне? А что?» Их долго не было. Да, что-то сейчас произойдет. И это что-то не доставит никому радости. Слушай, Диран, ой, чё-то стул жесткий. И кусок в горло не лезет. Если отец все же узнал о моих походах по коридору, даже мама не спасет, а еще и добавит. В некоторых вопросах она пожестче отца будет. Ты кушай, сына, кушай. Ага, и матушка чё-то суетится. А если они узнали о моем последнем посещении хранилища, всё прощай мир, мне в архирхе съюживаюсь на стуле, пытаясь стать незаметным, но ну, где там отец так и сверлит взглядом. Мы получили письмо от твоих братьев. Оов пронесло да не меня, а вообще значит он злится на них. И то, что они сообщили требует моего присутствия, а то я не слышал а мы с твоей сестрой поедем вместе с отцом. Ты ведь уже большой мальчик, и не побоишься остаться один, да? Мягко поинтересовалась мама. Я? Один? Вот это да! Вот не ожидал. Даже не знаю, радоваться или нет. А если? Один. Но не переживай, я оставлю с тобой Гойра, моего начальника гвардии, и Грима, в случае чего они тебе помогут. Хотя, я думаю, ничего не случится. Кардмор не приступен, а послов я ни от кого не жду. Отец медленно кивнул взвешивая в руке нож, словно меч. Ой, не завидую я братьям, но все же так. Стоп. Они берут Марику? А чем я хуже? Возьмите меня с собой. Чем я хуже их? Я тоже хочу на войну. Отец собрался был согласиться, но тут в разговор вмешалась матушка. Да вы что? Я никуда его не отпущу. Тем более ни на какую войну он не поедет. А то знаю я этих солдат. Научат его чему-нибудь нехорошему. А Диран, между прочим, еще и ребенок. Марика противно хихикнула за ее спиной. — Я обернулся к ней и прошептал одними губами. — В жабу превращу. Старшая сестра фыркнула и вкратчего спросила у мамы. — Матушка, напомните мне, пожалуйста, какое количество акватофана незаметно в еде. «Для летального исхода пять капель в пищу, десять в питье», автоматически ответила матушка, а потом сукаризной протянула. «Марика, я ведь сто раз тебе говорила, чтобы ты не экспериментировала с ядом и на братьях. Все равно ведь не подействует. Так зачем ценный продукт переводить?» «Хорошо, матушка», — опустила глаза Марика, украдкой показав мне кулак. А мама тем временем продолжила. «Аргал, и не думай брать его с собой». Он еще ребенок, а потому он останется дома под присмотром взрослых и опытных наставников. Нечего ему с нежной и ранимой психикой делать на войне. Но...» – попробовал было возразить я. «Я сказала нет. Тогда я убегу». Матушка скептически хмыкнула. «Ладно, попробуем зайти с другого бока. Может, удастся». «А вы надолго?» «Самое главное, сколько же у меня будет времени» чтобы убраться подальше от дамка. Хм, отец задумчиво потер подбородок. Значит, думает, как поубедительнее соврать. Не очень. Ага, выходит, раньше, чем через три недели их ждать не придется. Я буду скучать. Честно, буду, когда сбегу. Вот тогда и поскучаю. Не переживай, малыш. Гррр, мама, сколько раз тебе говорить, я не маленький. Мы быстро. А когда вы уезжаете? После ужина. Хм, это что, они даже вещи не будут собирать? О том, что мы уезжаем, должно знать как можно меньше народу. Для всех мы просто отправились в горную резиденцию. А ты заболел, поэтому остался здесь. Ага, значит, никто не будет знать. А интересно, зачем отец развел такую секретность? Чего ж такого эдакого мои братики на накорябали в своем письме? Ну, подумаешь, двое рыцарей тьмы не могут взять город. Так что никому и ничего. Ты понял, сын? Да, отец, я понял. Воткнем взгляд в тарелку, а то с папой станется догадаться о том, что я замышляю. Отец молча отложил обеденные приборы, встал из-за стола и направился к выходу. Не скучай, малыш, мы скоро. Это уже матушка. Она бы меня еще по голове погладила. Нет, конечно, я ее очень люблю, Но когда она перестанет называть меня малышом? би би бе А это уже сестричка не удержалась от того, чтобы не показать мне язык. Она хоть и считает, что уже взрослая, но все равно девчонка. Что с нее возьмешь? А ведь, казалось бы, на два года меня старше. А ведет себя как маленькая. А да ну ее, пойду лучше вещи собирать. Я с загнанным зверем метался по комнате. Через узкое окно я видел, как отъезжали отец с мамой и Марикой. Маршировало войско, развивались от легкого ветерка стяги с изображением оскалившегося черного дракона на золотом поле, а лучи закатного солнца огнем полыхали на начищенных доспехах малого парадного караула и мокрых камнях внутреннего двора замка. Все это я видел и не мог ничего поделать, даже сбежать. Вообще-то я планировал высколеснуть через черный ход и тайно последовать за процессией. А когда все будут достаточно далеко от замка покататься, никуда бы они от меня не делись. Но мама заговорила все ворота, и теперь я не могу покинуть замок в одиночестве. Если бы я попытался, меня бы просто зашвырнуло обратно во двор. И довольно жестко. Чтобы этого не произошло, надо, чтобы кто-то согласился либо пойти со мной, Либо взять меня с собой. Конечно, это относилось не только ко мне. Даже слуги поодиночке не смогли бы покинуть замок. Только вот им-то этого и не очень-то и хотелось. Не то, что мне. Ты кто меня с собой взял бы? Слуги? Ха-ха. Три раза. Им приказали не выводить меня из замка. А они помрут еще раз. Но на это не пойдут. А про солдат я вообще молчу. Сопят за спиной и ходят, как привязанные». Нет, ну вот что со мной может случиться дома, я вас спрашиваю. Ну и ладно, ну и пожалуйста, отыграюсь по-другому. Меня еще хранилище ждет и коридор с библиотекой. Вот. Да, скучно. Скучно, мерзко и отвратительно. От тоски и безделья хотелось лезть на стенку. Хотя сперва я нашел себе занятия Всю первую неделю я не вылезал из хранилища и коридора соврав Гойру и Гриму, что болею. В кровати для всяких недоверчивых находился осязаемый фантом, который весьма убезительно стенал из-под одеяла и прятал мне завтраки, обеды, ужины. Хоть я принадлежу к роду темных властелинов, но кушать мне все равно хочется. Во вторую и половину третьей недели я изучал ту часть библиотеки, куда отец меня не пускал, дескать, мало еще такое читать. Хм, и ничего такого эдакого, ради чего стоило отказывать. Только пара фолиантов оказались по-настоящему интересными. А когда я там закончил, то понял. Все. Делать больше нечего. Даже занятия с Гойером не радуют. Тем более, что тот серьезно взялся за мое обучение, маханью всяческими колюще-режущими железяками и попытался упаковать фамильные драконьи доспехи. Они тяжелые. Я с места в них не сдвинулся. Ну, его подальше такой тренировкой. Я и без доспехов прекрасно могу мечом помахать. «Ваше Высочество, вам письмо от Властелина!» — мои невеселое размышления громыхнул за моей спиной тяжелый голос. «Грим!» Я едва не подпрыгнул на месте от неожиданности. «Я же просил, не подкрадывайся со спины, а то умру от страха. Что ты тогда отцу скажешь?» «Не умрете, Ваше Высочество, скорее меня или Гойра доведете». Беззлобно хмыкнул дворецкий. — Ну, ладно, ладно, — буркнул я. — Давай свое письмо. Может, они пораньше вернутся. — Хотелось бы верить ваше высочество. — Хотелось бы, — печально вздохнул тот. Под пристальным взглядом грима, видать, и ему любопытно, я вскрыл письмо, пробежал текст глазами и понял, что попал. — Опаньки! — Что-то случилось, с ваше высочество? — Дворецкий поднял на меня встревоженный взгляд. «Они задерживаются!» «Вот обломали, так обломали. Что же я буду делать? По второму разу все проходить? Не хочу. Скучно!» Я вернулся в свою комнату, плюхнулся спиной на кровать, закинул руки за голову и уставился в потолок. Ничего интересного на нем не появилось со времени последнего пристального разглядывания. Скрипнула дверь, И в комнату вошел лакей. Он постоянно убирал здесь. Я даже припомнил его историю, сбрендивший некромант. Он возжелал власти над своей страной и не нашел ничего лучшего, чем прийти к отцу с предложением, мол, «Я сдаю тебе души защитников одной из приграничных крепостей Каракха и саму крепость при даче, а ты делаешь меня властелином завоеванных территорий». В ответ на это предложение отец продул ему мозги, Заблокировал магию, ха, был к чему блокировать, и передал Гриму в услужение. Мол, хотел служить? Служи. И чего? Служит. Хотя лакий из него получился гораздо лучше, чем колдун. Вот до старшего дослужил сам. Эй, послушай, а может не надо спрашивать у него? Гриму ведь расскажет. Да, ваше высочество, согнулся в поклоне он. А что ты делал, когда был в таком же возрасте, как я? Осторожно поинтересовался я, готовясь в любой момент дать задний ход или просто отбрехаться. Ходил в школу, ваше высочество. Опять склонился в угодливом поклоне лакей. Я заинтересовался. Школу? Хм, а что это за школа? Почему, я не знаю. Межрасовая магическая школа всех магий и стихий, ваше высочество. Еще один глубокий поклон. А у него спина не переломится, столько кланится? «Магическая, межрасовая...» «А вот это уже интересно. И где она находится?» «В Саилене, ваше высочество, после главной площади». У, -у, -у, у меня аж скоро от его поклонов голова заболит, но свое раздражение я решил не показывать». «А как ты думаешь, вот чисто теоретически, меня бы туда взяли?» «Хм, хороший вопрос. Попробовали бы не взять». Да, Ваше Высочество, взяли бы. Что-нибудь еще? Все, когда заведу собственных слуг, поклоны запрещу под страхом смертной казни. Да, принеси мне ужин и свободен до послезавтра. Как только дверь за ним закрылась, я вскочил на ноги и нервными кругами заходил по комнате. На войну не взяли, типа мало еще. А что ж мне такому маленькому, да несчастному еще остается? Только в школу и пойти. А что Чем я хуже остальных? Все нормальные люди и нелюди ходят в эту магическую школу. А я, хоть я и не совсем человек, но она же межрасовая, все решено, отправляясь в школу. И пусть кто-то хоть что-то пикнет поперек. Так, что нам надо? Карта, карта, карта. Пергаментный свиток обнаружился под кроватью. Странно, я же его в ящик стола положил. А, да ну его... Где же этот Саэлен находится? Посмотрим. Ага, столица Нировиэнэ. В центре светлых земель? Вот ведь моргран болотный. Как ни одно, так другое. Ну вот скажите, и как мне туда добраться? Не армию же с собой брать для мирного поступления в школу. Отец не даст. Хотя, кто знает. Ага, представляю себе эту картинку. Постучусь это я так аккуратненько в ворота школы, скромненький такой, в пыли да пешочком и вежливым-вежливым голоском по конючу. Возьмите меня в школу, пожалуйста. А за спиной армия папина железом громыхает, клыки скалит, глазами полыхает, мечами машет. Да драконы боевые в небе кружат. Инфаркт не инфаркт, но сюрприз директору школы обеспечен. Нет, рисковать не буду. А то эти светлые, все какие-то нервные и с чувством юмора у них по жизни туго. Решат еще, что штурм или какое нападение. Потом века три отнекиваться будем. И папу за такое еще голову снимет, да на стенку повесит. За все хорошее. Промлемка. Хотя на мне что написано, кто мой отец? Или табличка где имеется? А сведу я человек человеком. Значит, пойдем без армии. А потом по ходу дела разберемся. В конце концов, призрачных стражей еще никто не отменял? от чего с собой смысле вещей брать? Как там у героев романов и эпических поэм? Еда, одежда, книги. Артефакты, оружие, деньги. Все взял? Вроде бы да. Угу. И как я незаметно со всем этим порохлом из замка выйду. Да мне ж как минимум трех носильщиков надо. Эрк, а если... Точно. Под кроватью валяется родимая, рядом с картой. Эту сумку я из хранилища уволок волок еще в прошлом году. Книжки к себе носил, артефакты, пирожки с кухни таскал. Матушка здорово печет эльфийские ушки, пальчики оближешь. Может, потому что она и сама наполовину эльфийка. Натолкаешь, бывало, чего угодно, и не видно. Да еще и хранится все хоть сто лет, не портясь. Нет, я, конечно, столько не пробовал. Но когда где-то через месяц после похода на кухню обнаруживаешь в сумке абсолютно свежий пирожок или сочное яблоко, это оставляет задуматься. Точно сказать, из-за чего это происходит, не могу. Там было что-то связано с пятым или седьмым, или еще каким-нибудь измерением. Я толком не разбирался, не до того было. Если бы отец увидел так. Еще сумку на три, мам. Вроде все. Уф, а как же мне все-таки до школы добраться? М-да. Стол. У меня появилась мысль. Я хищно ухмыльнулся. Теперь посмотрим, кто кого. Неожиданно в дверь постучали, заставив меня вздрогнуть. По ту сторону раздался до боли знакомый голос. — Ваше Высочество, ужин! Ой, Маргул, грим. Как же он все-таки не вовремя? Быстро все прячем. А с мыслью с утра на свежую голову разберемся. Никуда она от меня не денется. А мысль-то ничего. Если мне удастся ее реализовать... Ха! Трым-пым-пым. Где тут у нас был тайный выход в темницу? Ага, вот он. Вокруг никого? Отлично. Так, налево, еще раз налево, и третий ход справа. Угу. Камеры, камеры, и еще раз камеры. Вот скажите мне, пожалуйста, ну на кой храм отцу целая темница? если половина камер используется как склады и погреба, а другая банально пустует, а? Ну и где мне теперь этих светлых воров искать? Ладно, попробуем поразмышлять логически. Поймали их сравнительно недавно, и больше я о них ничего не слышал. Значит, не буянят. И поэтому засовывать далеко не имеет смысла. Ого, поищем ухода. Нет, опять нет и еще раз нет есть. Хам, грость. Так вот почему они такие тихие. Этот тип камер придумал специально для всяких команд, еще мой пра-пра. А, в общем, не помню, какой прародитель. Команды, они ведь нас всегда доставали. Сколько семейные хроники не читай, ничего не пристают, словно мы им намазаны. Так вот, о грозде. Особенность данного типа камер заключается в том, что вся команда размещается по небольшим клетушкам образующим как бы грозь хорма выход из которых забранный мириновыми прутьями направлен в общий зал из-за чего собственно их прозвали гроздью общий выход один можно поговорить и увидеть друг друга но более нении одна попытка кого-то сбежать и страдают все дружно как и полагается членам настоящей команды. И чем больше попыток, тем сильнее боль, которую испытывают все, причем пропорционально расе и выносливости. Справедливый, видно, был предок, всех уравнял. Поэтому никто особо и не пытается покинуть сие гостеприимные апартаменты. Очень больно и очень неприятно. И одно дело, если только тебе, но у школе всем. Кроме того, хозяин замка может задавать заключенным любые вопросы, и они обязаны ответить, причем правдиво. За ложь тоже наказание, что и за попытку побега. В общем, специально для команд все это и делалось. Ладно, лирика лирикой, но мне и о собственном побеге думать надо. Накинем-ка мы невидимость и зайдем пока просто посмотреть на сих героев. А что? Скажете нет? Надо действительно быть героями, ну или на крайний случай полными идиотами, чтобы полезть к отцу в замок. Я слышала в городе, краем уха, пару историй, что о нас рассказывают. Это самому страшно стало. Подожди-ка. Папа говорил, что им нужен был какой-то артефакт. Ну и какого... <кхм> в общем, не будем ругаться при детях. При себе, то есть. Они поперлись за ним всей своей бравой и светлой толпой. Нашли бы кого-то ловчей, послали бы одного его. Идиоты! О чем я только что и говорил. Так... В первой камере у нас сидит воин. Ну, в этом я мог и не сомневаться. А ничего так, дядя, сильный. Не старый, но и не молодой. Волосы угольно-черные, с парой седых прядей, собранные на затылке в хвостик. Глаза тоже черные, нос с горбинкой. То ли ломали, то ли кто-то из предков был степняком. И гордая поза, типа «А нам на вас начхать!» Хе, видали мы таких Кроме того, скорее всего, опытный. Ага, был бы не такой, вряд ли бы взяли. Рубака. Без доспехов и оружия Но это понятно, кто в заключенному в темнице оружие-то оставит. Даже в грозде. Ладно, кто у нас там дальше? А там у нас еще один воин. Эээ, воинша. Или как там женщина-воин зовется? Красивая с длинными серебристо-пепельными волосами, заплетенному в тугую косу, с серыми слегка раскосыми глазами, лицо правильное, чистое. Может, есть примесь эльфийской крови? Тоже без оружия. А вот интересно, чем она владеет? Лучник или боец? Нет, ну вот не понимаю я этих женщин. Им что, так проблем не хватает? Надо еще и в войну ввязаться, и другим забот прибавить. И Марика такая же, на всю голову стукнутая. Воевать должны мужчины, а женщины тихо сидеть в замке и махать из окошка платочком. Ну, или на худой конец слезно вздыхать, ожидая героя из похода. попробовал бы я это маме или сестре высказать. Нет, отец бы меня поддержал тайком и в камере. Доктора бы привел. В общем, не дал умереть. Хотя бы чисто из мужской солидарности. Но до этого все равно лучше не доводить. Ой, что-то у меня уже не так сильно хочется с ними идти. Но других вариантов-то все равно нет. Ладно, посмотрим. Может, дальше повезет. Карлик. Точнее, гном. Еще точнее, подданный Маркинского короля. О чем не двусмысленно свидетельствуют браслеты на руках. Хм. Судя по резьбе на них, знатного рода. И каким подземным ветром его сюда занесло. Длинная каштановая борода заплетена в три косички. Уже мастер. А интересно, чего? Наверное, недавно приняли, раз опознавательных знаков еще нет. Вот чем мне нравятся гномы, так это тем, что раз глянешь, и сразу видно, кто, что, откуда и чем владеет. Конкретные такие ребята, основательные. Вот, правда, магию не уважают и не любят. А так, худший народ этого мира. Ну, я думаю, здесь проблем не будет. Ладно, посмотрим, кто у нас в следующей камере сидит. А там у нас клеричка. Худая, как щепка. Полосы длинные, ярко-изумрудного цвета. Заклинание окраски перепутала или что-то не то съела. Глаза тоже зеленые, змеиные. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, что они такого привлекательного в этих вертикальных зрачках находят? Неудобно же ни цветов, ни удовольствия, ничего. Руки худые, ее что, спутники не кормят? А вот ногти — мечта вурдалака. Фиолетовые, длинные, загнутые и в странную крапушку. Прррр. Хотя вот балахончик у нее как раз ничего. Крому нашему замковому привидению понравился бы. Недавно он как-то нарвался на злого отца, так тот его чуть не развоплотил. Правда, Кром успел смыться сквозь стенку, Только цепь свою ржавую потерял, и саван И так он по ним убивался, бедный, так убивался. Мама его пожалела, подарила пару завалявшихся кандалов и старый гобелин с чердака на одежку. А клеричка это что, ничего получше найти не смогла? Такая бедная или ограбила кого? И эта светлая. Да тут любой темный обзавидуется со страшной силой. А может, она специально? Ну, просто прикидывается». Но эту мысль я сразу же отбросила как бредовую. Так не прикидываются. От нее же и темные шарахаться будут. Да и вообще, у этих светлых что, мужиков не хватает? Мага мужского пола трудно было найти. Так сказали бы нам, мы поделились. Что за мода? На опасные предприятия женщин тягать. Это их еще моя матушка не видела. Вот бы она им устроила. Ну, будем надеяться, что в магии она хоть что-то смыслит. Хотя раз взяли... А, с ними вечно не поймешь, кто что может. Дикая какая-то команда, некондиционная. Ладно, кто там далее...